В 60 шестидесятые годы прошлого столетия пребывание русских во французских ложах было весьма редким. В ложу Биксио вступил Тургенев. Позже туда был принят великий князь Николай Михайлович, двоюродный брат Александра Третьего. О пребывании в ложе вместе с известным писателем великий князь упоминает в переписке с парижским историком Массоном. Этот факт впервые установлен Берберовой и сообщен музею Тургенева в Орле. Затем картина меняется. Двери лож во Франции и Бельгии распахиваются для русских. И вскоре начинается и формирование чисто русских эмигрантских лож, правда, под надзором французских масонов за основными обрядами или послушаниями. В 80-е годы. В различные французские ложи принимается философ Вырубов, врач-психиатр Баженов, изобретатель электрической лампочки накаливания яблочков, историк Ковалевский. В 1887 году Ковалевский вместе с Яблочковым открыл в Париже для русских иммигрантов ложу «Космос» номер 288. В нее среди других были привлечены писатель амфитеатров и земский деятель Маклаков. Затем в ложу вступил писатель Немирович Данченко. Под контролем ложи «Космос» в Париже в 1900 году начала действовать русская высшая школа общественных наук, целью которой было смягчение резких противоположностей между крайними мнениями, сближение политических групп способных действовать на общей почве. Примечание. Ковалевский, ученый, государственный и общественный деятель и гражданин. Сборник статей. 1917 год. Страница 56. Другой русской ложей в поиже была гора Синай. Это происходило на фоне нового пробуждения политической жизни Нарастание в России революционных событий, вызревание и оформление политических сил, партий буржуазии различных оттенков, которые в 1905-1906 годах вышли на арену действий. Осенью 1905 года были созданы партии конституционалистов-демократов, кадетов и «Союз 17 октября». Дата царского манифеста о предоставлении Государственной Думе законодательных прав. За либерально-буржуазными партиями шло формирование и правого фланга. Царизм становился преградой самых различных социальных сил, общественных и экономических процессов. Ширилось рабочее, революционное движение, которое грозило зайти дальше, чем того хотели вожди русской буржуазии, и даже ее либеральные слои. Партия большевиков набирала силу, росло в целом социал-демократическое крыло. Надо было готовиться к взрыву. В этой обстановке масонство привлекало определенные круги русской либеральной буржуазии. Франция была наиболее подготовлена для подобных операций. Здесь имелся опыт ряда революций, и борьбы с ними как жестокими методами, так и более тонкими, которые позволяли амортизировать массовые выступления, успокаивать общественность выбором между внешне враждующими, но изнутри связанными верностью буржуазии партиями. Русская буржуазия делала первые политические шаги. Французская педагогика ей была необходима. и направление школы космоса в сторону сглаживания острых углов, сближение разносторонних политических групп отвечало новым потребностям. Нарастив состав русских лож в Париже, в их число среди других вошел в начале 1905 года адвокат и публицист Кедрин, пытавшийся вместе с Горьким уговорить власти не расстреливать рабочую манифестацию, вместе с Горьким же, Он отсидел в Петропавловской крепости два месяца. Ковалевский провел операцию обратного свойства. Он во французской ложе разместил на обкатку русских масонов.